Межсетевой экран демонстративного понимания. В цифровой информационной среде даже у потребителей контента появляется слышимость. Остановимся на ней, потому что возможность поставить реакцию на опубликованный материал — это очень далеко не голос. Для обладания голосом необходима и возможность, и способность оставить комментарий. Вот, собственно, и все из чего состоят корневые коммуникационные ритуалы цифровой информационной среды. Кодекс сетевого демонстрационного поведения прост. Красуйся сам и дай покрасоваться другим. Ежедневно наполняй свой канал контентом за все хорошее против всего плохого и давай своей аудитории ощущать себя красавчиками, сопричастными чему-то яркому и привлекательному. Полный вин-вин. Подписчикам непрерывный поток жизни утверждающего, залипательного контента, владельцам каналов, карьера богов великих блогов и рекламные бюджеты, как же без них? Так, из массовых влиятельных каналов, транслирующих трендовые темы, непрерывно формируется глобальный симулятор коммуникации. С одного края аудитория, не способная ни к какому пониманию, кроме демонстративного, с другого, издатели, выжимающие из аудитории монетизацию всеми возможными способами без всякого сожаления. Кто способен на более глубокое понимание, эксплуатирует и монетизирует его сам, создавая контент и используя сверхдоступные цифровые средства его публикации, способных только на залипание и понимание, скорее демонстративное, не жалко совсем. Расхожая фраза «ничего личного, просто бизнес» здесь попросту недостижима. Братская могила убитого в интернете времени слишком равномерна и безлика даже для этого. Немного обособленно здесь выглядит инфо-цыганская мантра «Лохи необучаемы, но платежеспособны». Отличное наблюдение, ведь если возможно демонстративное понимание, то почему бы не монетизировать демонстративное обучение? Красивый сертификат, не только броское украшение информационного нарцисса, но и свидетельство знакомства с некоторыми известными не всей широкой аудитории словами. Заметим отдельно не их значениями. Слой демонстративного понимания абсолютно непроницаем для любых сколько-нибудь полезных глоссариев. Тот факт, что все опубликованное в цифровой информационной среде обязано пройти через этот слой демонстративного понимания, нехорошо и неплохо. Цифровая информационная среда по-другому не работает. Все, что вы скажете, может и будет использовано для того, чтобы кто-то другой в сети мог покрасоваться рядом с вашим творением в рамках любой выбранной коммуникационной стратегии от обожания до ненависти. Монетизировать массовые нарциссические расстройства личности аудитории выгодно и надежно. Потребности аудитории в мероприятиях по починке самооценки демонстративным поведением от демонстративного потребления, в том числе контента, до демонстративного обучения поистине ненасыщаемы. Этот вид активности существует и подробно разбирается в массе других современных произведений в жанре ⁇ Нонфикшн ⁇ Здесь мы рассматриваем слой демонстративного понимания как защитную структуру цифровой информационной среды, с одной стороны, позволяющей аудитории выбирать приемлемый для себя режим личной вовлеченности, тогда как с другой, позволяющий людям, искренне стремящимся к пониманию, творчеству и познанию, отфильтровать из своей аудитории тех, кому все равно где красоваться. Какие-либо подходы к монетизации массовых нарциссических расстройств аудитории мы здесь не рассматриваем. Но и воспрепятствовать применению обсуждаемых здесь путей к пониманию того, что больше и важнее всех нас, для таковой монетизации, увы, не можем. По возможности, применяем этично и ответственно.